В разоблачении бумажных компаний, которым банк сужает деньги из 5%, я не преуспел. И об этом дипломатично молчали. Однако Вэлл и Генри, как мне было известно, разделяли мою точку зрения, считая, что причиной доноса была злоба, а не факты. Я провел несколько дней в большом помещении в тылу нашего этажа, где вершилась техническая часть банковских операций. Там на огромном пространстве, ковер на этот раз был серым, ряд за рядом громоздились длинные столы, поверхности которых ломились от телефонов, калькуляторов и компьютеров. Отсюда исходили чеки на проценты, которые мы выплачивали вкладчикам, которые сужали нам деньги, чтобы мы сужали их всяким домашним пирожкам, райское наслаждение и очистке стоков в Норфолке». Сюда приходили проценты, которые платили нам пирожки, стоки и мультипликаторы, и еще десять тысяч таких же клиентов. Машинки трещали, телефоны звонили, люди бегали туда и сюда. Большей частью здесь работали девушки, и для меня оставалось загадкой, почему так мало женщин среди управляющего персонала. По словам Гордона, причина была в том, что немногие женщины хотели бы посвятить всю свою жизнь деланию денег, а Джон, в те дни, когда он еще разговаривал со мной, сказал с типичным презрением, что они предпочитают их тратить. Как бы то ни было, в банковских операциях не было женщин-менеджеров, в правлении их не было вообще. Несмотря на это, моим лучшим помощником в выслеживании мошенникам Оказалась рыжекудрая головка по имени Патти, которая, как и многие ее коллеги, посчитали статью «Что происходит?» личным оскорблением. «Никто не может провернуть такое у нас под носом», — горячилась она. «Боюсь, что кое-кто может. Вы же знаете, что может. Вас никто не упрекнет, если вы этого не заметили». «Ладно, с чего начнем?» Со всех, кто занимал у нас деньги под фиксированную ставку в 5 процентов. Или может быть 4 процента, или 5,7 процента, или 6, или 7. Как знать, насколько правдива эта цифра? Она расстроенно взглянула на меня широко расставленными янтарными глазами. Но мы их так не сортировали. Сортировали она имела в виду на компьютере. К каждой транзакции прилагался договор, который сам по себе мог в первоначальном виде варьироваться от одной единственной полоски бумаги до контракта в 50 страниц. И в каждом договоре обязательно говорилось, по какой ставке взимались проценты, например, два сверхтекущего тарифа. Тысячи подобных договоров были введены в компьютер и хранились на дисках. Можно было обратиться к любой сделке по ее идентификационному номеру, или по алфавиту, или по дате заключения, или по сроку выполнения обязательств, или по числу, на которое назначена очередная выплата процентов. Но если вы запросите компьютер, кто какие проценты платит, вы получите чистый экран. Это процессор по-своему пренебрежительно от вас отплюется. Вы не сможете рассортировать их по процентным ставкам, сказал Апати. Ставки скачут вверх-вниз, как качели. Но ведь должны быть еще суды, проценты из которых сохраняются на фиксированном уровне. В общем, да. Так что когда вы заносите новые процентные ставки, компьютер соответственно корректирует проценты почти по всем судам, но не трогая тех, что с фиксированными ставками. «Думаю, это правильно. Так что где-то в компьютере должен быть код, который говорит ему, когда не надо трогать ставки». Она прелестно улыбнулась, предложила мне немного потерпеть и через полдня предъявила бодрячка-программиста, которому мы и объяснили проблему. «Ну да, есть такой код», — сказал он. «Я сам его и ввел». «Вам нужна программа, которая напечатает все суды, помеченные этим кодом, так?» Мы закивали. Он полчаса просидел над листком бумаги, терзая изжеванный карандаш, а потом скоренько набрал что-то на компьютере, с явным удовольствием давя на клавиши, и остался доволен результатом. «Вы заносите эту программу сюда», — объяснил он. «Затем вводите данные с диска», и получаете результаты вон на том принтере. Только лучше-ка я все это запишу аккуратненько для вас, а то вдруг кто-нибудь выключит вашу машину. Тогда напечатайте это все заново, и вы снова в деле». Мы поблагодарили его, и он, насвистывая, удалился. «Аристократ в муравейнике». Принтер несколько часов выплевывал строчку за строчкой, а мы скармливали ему диск за диском, пока, наконец, не выстроился список примерно в сотню десятизначных чисел, используемых для идентификации счетов. «Теперь, — отважно сказал Лопати, вам понадобится полная распечатка первоначальных договоров по этим судам. Боюсь, что да. Поболтайтесь пока где-нибудь. Даже с ее помощью потребовалось два дня, чтобы разобраться в горе бумаг». В результате я не смог найти ни одной физически несуществующей компании, хотя только обойдя своими ногами все адреса и наведя справки на местах, можно было убедиться наверняка. Однако Генри был против такой траты времени. «Мы просто будем более бдительными», — сказал он. «Ужесточим меры предосторожности, составим схему отслеживания. Вы сможете это сделать, Тим». «Смогу с помощью программиста. Так давайте, займитесь. Держите нас в курсе». Я попросил Пати подумать, мог ли кто-нибудь из ее отдела, не обязательно менеджер, организовать такой подлог. Но подавив свое инстинктивное возмущение, она покачала головой. «Кто будет этим заниматься? Было бы гораздо проще, чертовски легко, правду говоря, изобрести мифическую фирму, которая сужает нам деньги и которой мы платим проценты. Потом компьютер продолжает без конца посылать процентные чеки и все, что нужно сделать жулику, получить по ним наличные». Генри, однако, сказал, что на эту тему уже шел разговор, и этот легкий путь легко перекрывается с помощью систематической аудиторской ревизии. Вызванная газетой «Шумиха» вновь мало-помалу стихла, и перестала вызывать интерес, а потом и вовсе забылась. Жизнь на нашей делянке возвращалась на круги своя. Руперт потихоньку приходил в себя, Алекс шутил, а Гордон прятал левую руку куда-нибудь подальше с глаз. Джон продолжал терзаться со своей навязчивой идеей, не разговаривая со мной, по возможности даже не глядя на меня, и без сомнения говорил клиентам напрямую, что мое продвижение — просто трюк. «Косметический фокус!» — изображал Алик его разговор по телефону. «Придаёт штампу на почтовой бумаге впечатляющий вид. На самом деле ничего не означает, уверяю вас. Обращайтесь ко мне, и я вас позабочусь». «Он все это говорил?» — переспросил я. «Слово в слово!» — Алик ухмыльнулся. «Пойди и щелкни его по носу. Однако я покачал головой и подумал, нельзя ли мне перейти в офис, обращенный к святому Павлу. Я не хотел уходить, но похоже было, что Джон не сможет взять себя в руки, пока я этого не сделаю. Если я попытаюсь предложить Джону перейти самому, это может только ухудшить положение. Я постепенно осознал, что Гордон, а за ним и Генри не собираются приходить на помощь. По их мнению, я был уже большим мальчиком и должен был уметь сам принимать решение. Пришла свобода, которая повлекла за собой ответственность, как и положено свободе. И я не мог не понимать, что ради благополучия банка Джону срочно необходимо образумиться. Я считал, что ему нужно обратиться к психиатру. Я предложил Алику шутливо намекнуть ему об этом в мое отсутствие. «Что тебе нужно, старина, так это дружески выпустить пар?» Но Джону его гнев казался нормой, а вовсе не болезнью, требующей лечения. Я попытался сказать ему прямо. «Послушай, Джон, я знаю, как ты себя чувствуешь. Я знаю, ты думаешь, что меня повысили несправедливо. Что ж, может быть, это так, а может быть, нет. Но тут я ничем не могу помочь». Тебе станет гораздо легче, если ты просто примешь все как есть и выбросишь из головы. Ты хорошо справляешься со своей работой. Мы все это знаем, но ты сам себе вредишь своим нытьем. Так что заткнись, приспособься к этой дерьмовой жизни и давай сужать деньги. Эта моя проповедь не пробилась в его замкнутые мозги. Но хоть счастья и не было, да несчастье помогло. В офис пришли маляры, и на неделю, пока освежали побелку, мы в пятером втиснулись в соседнюю комнату. Столы загромоздили проходы. Говорить по телефону можно было, только заткнув уши пальцами. И даже обычно тихие флегматики то и дело огрызались. «Сгребите человеческую расу в одну кучу, и вы получите войну. Миру нужно пространство». В общем... Я воспользовался случаем и провернул пару закулисных интриг, так что когда мы вернулись в наш закуток, Джон и Руперт компанию не поддержали. Двое старейших служащих из офиса Святого Павла пришли вместе с Гордоном, Аликом и мной. И почти равный Гордон любезно сообщил Джону, как он рад, что вновь будет работать с командой молодых, светлых и энергичных умов.